Разумеется, было необходимо произвести массу опытов, прежде чем решиться сделать инъекцию Курары, оперируемому, и парализовать его мышцы, не опасаясь смертельного исхода, если искусственное дыхание не удастся. Как всегда, после опытов на животных возник вопрос, можно ли перенести результаты этих экспериментов на человека. Врачебная этика запрещала проводить этот решающий опыт на каком-либо ничего не подозревающем больном, отдающем себя в руки врача и доверяющим ему. И вот врач по имени Смит из университета штата Юта решился в 1944 году провести на себе самом опыт, который можно назвать классическим подвигом медицинской науки. Смит попросил одного из своих коллег сделать ему инъекцию Курара, хотя ни он, ни его коллеги не знали в момент, когда ужасный яд вытекал из шприца под кожу, как закончится опыт и выживет ли Смит. После опыта доктор Смит описал свое самочувствие в тот момент, когда яд начал действовать, и появились первые признаки паралича. Он рассказал, что сначала парализовались мышцы горла. Он не мог больше глотать и думал, что захлебнется собственной слюной. Таково было первое действие яда. Потом парализовались мышцы конечностей. Нельзя было двинуть ни рукой, ни ногой. Паралич обычно столь послушных мышц быстро прогрессировал. Вот он затронул дыхательные мышцы диафрагмы и межрёберные. Хотя поначалу дыхание было только затруднено, врачу всё же показалось, что полный паралич не заставит себя долго ждать, и вот-вот наступит смерть от удушья. Только сердце и мозг продолжали функционировать нормально. Когда врачи, наблюдавшие за Смитом, увидели, что он стал задыхаться, они все-таки сошли возможным продлить опыт на некоторое время, но дали Смиту подышать кислородом. И лишь когда стало ясно, что продолжение опыта опасно для жизни, он был прекращен. Доктор Смит рассказывал потом. Я чувствовал себя так, как будто был заживо погребен. Но зато он мог сказать, что опыт был не напрасным, так как стало известно, какую дозу курары можно дать человеку, не подвергая его жизнь опасности. Благодаря опытам Смита стало возможным использование инъекций курары при операциях душной полости. Инъекция Курара может также избавить человека от мучительных судорог, которые бывают при столбнике.